Шимун врочек, Убер и революция. Раз два, раз два. Мы идем по Африке. Ридьярд Киплинг. Группа солнышка, подъем. Началось, подумал Макс. Дал организму последнюю секунду понежиться. Затем рывком сбросил одеяло, тонкое, почти не греющее, и спрыгнул вниз. Бетонный пол обжег холодом. «Группа Артишок! Подъем!» — далекий голос. Вспышка ярости была ослепляющей. На некоторое время Макс даже перестал чувствовать пятками холод бетона. Другую группу будили секунд на десять позже. «Твари!» «Ненавижу», — подумал Макс. Потом сообразил, что это сделано нарочно. «Разделяй и властвуй. Классика. Чем больше люди ненавидят друг друга, тем проще ими управлять». Макс понял это за мгновение, но ненависть к артишокам не стала меньше. Даже наоборот. Рядом матерился уберфюрер, местный скинхед. Рослый, с выбритой головой. Впрочем, последнее никого не удивляло. Воспитуемых брили всех, говорили от вшей. Так что фашистов тут полстанции, а то и больше. Убер в залатанных штанах, форма одежды номер один, растирал суставы, щелкал костяшками, крутил головой. Макс видел, как по обнаженной спине скинхеда двигаются заросшие шрамы. Резанные от пуль, разные, ожоги. Странно. Шрамы на лопатках складывались в рисунок. Словно раньше там были крылья, но потом они то ли сгорели, то ли их срезали с мясом. Ангел, блин. «Да уж не хотелось бы мне с таким ангелом повстречаться», — подумал Макс. «Спим!» — в палату ввалился Хунта. «Нянечка группы Солнышко. Огромный тип в засаленной телогрейке». Из прорехи на животе торчал клок желтой грязной ваты. «Кому-то особое приглашение требуется». Особого не требовалось. Группа «Солнышко» в полном составе бросилась на выход, выстроилась в коридоре. «Вперед!» — скомандовал хунта. «Побежали». Туннель, освещенный редкими фонарями, закачался перед глазами. Трудно воспитуемые, трясясь от холода и стуча зубами, шлепали вслед за нянечкой. От недосыпа строй заваливало, как при сильном ветре. Но никто не упал. Иначе хунта заставил бы всех вернуться и бежать снова, и еще раз, если потребуется. При всей своей обезьяноподобной внешности, низкий лоб, в два пальца, толстый нос, уродливые уши, Дураком нянечка отнюдь не был, а по жестокой изобретательности мог дать фору любому. Воспитатели нянечку ценили. В его группе ЧП случались исключительно редко. Пока здесь не появился Макс. А затем в солнышко из лазарета перевели Убера, и стало совсем весело. «Не отставать!» – рявкнул Хунта. Колонна добежала до туннельного санузла, Чуть помедлила, затем разом втянулась в бетонное вонючее чрево, словно людей всосало под давлением. «Быстрее! Живо! Живо!» В нос ударило застарелым ароматом мочи и яростно-химическим, прочищающим мозг долобных долей запахом хлорки. Трудновоспитуемые выстроились у желоба писсуара. Кто-то поспешил в кабинки. Макс помочился и успел к умывальникам одним из первых. Скрип ржавого металла, плюющийся кран, струйка мутной тепловатой воды. Макс тщательно вымыл руки, лицо, за ушами. Прополоскал рот, почистил зубы пальцем. «Надо держать себя в чистоте, иначе кранты. Сгниешь заживо, станешь как гнильщики», — Макса передернуло. Вдруг толкнули в спину. «Давай-давай, тут очередь!» Вспышка. Он сдержался. В другое время, в другом месте он бы уже сломал торопыги нос. Но школа жизни на Звездной сделала из Макса нового, позитивного, блин, человека. Пожалуй, это единственное, за что местные порядки можно поблагодарить. Поэтому он спокойно, не торопясь, отряхнул руки, прошел мимо торопыги. — Не смотри, — велел себе Макс. — Не запоминай, иначе треклятая рожа засядет в мозгах и придется вернуться, чтобы выбить ее оттуда. А у меня нет на это времени. Сегодня точно. Ха, — Ха-ха! Макс замер, резко повернулся, случайно зацепив взглядом обидчика. — Да чтоб тебя! Но было уже поздно. Он запомнил. — Ха-ха! «Мать!» — знакомый голос. Макс рухнул с оглушительно ревущих небес ярости на унылый бетон санузла, выругался. «Конечно, именно сегодня. Закон всемирной подлости в действии». Убер склонился, уперся руками в края раковины. Казалось, еще усилие, и он вырвет ее из стены. Голая, покрытая шрамами спина скинхеда, напрягалась и дергалась. Макс сделал шаг. Заглянул Уберу через плечо. На плече была татуировка. серп и молот в лавровом венке. Странно, что местные не признали скинхеда за своего. На выщербленной поверхности раковины темнели сгустки. Темно-красные, почти черные в таком свете. Кровь. «Не сегодня», — попросил Макс мысленно, — «только не сейчас». Он не верил в Бога, точнее, не верил в доброго белого дедушку с бородой. В ощущениях Макса все было иначе. Рядом находится некая сила, нечто аморфное и не слишком доброе. Только такой Бог, по убеждению Макса, мог выслушать миллионы криков, сгорающих в атомном пламени людей, и не сойти с ума». И это аморфное и не слишком доброе можно было попросить. Только просьбу нужно формулировать проще. Как для огромного, туповато-злобного идиота, бога с болезнью Дауна. Например, «Не мешай мне» или «Пусть у меня сегодня все получится, а я отдам тебе свои глаза или зубы или что-то еще». «Идиот должен получить что-нибудь взамен». Если мольба срабатывала, Макс заболевал. Садилось зрение, он не мог различать буквы. Ныли суставы, начинало ломить спину. Но потом все проходило. У идиота, к счастью, была короткая память. Взяв глаза Макса, он игрался день или два, потом забывал про них. Макс снова начинал видеть нормально. И так... До следующего раза. До очередной просьбы. Сейчас именно такой случай. Если хунта решит, что скинхэт кашляет слишком громко или увидит кровь, то отправит Убера обратно в лазарет. И все сорвется. «Ты там, где ты прячешься», — беззвучно воззвал Макс. «Я хочу, чтобы у меня, у нас все получилось». Злобный идиот молчал. Убер кашлял. У скинхеда лучевая болезнь. Но до сих пор это Убера не очень беспокоило. И вдруг приступ. «Идиотский нахрен кашель с кровью!» «Ну же!» — снова воззвал Макс. «Идиот! Где ты там?» «На небесах?» «Каких еще небесах? Бог где-то там, глубоко под метро, в убежище под землей, в духоте и потемках. Он потный и склизкий, и пахнет плесенью. Ну же!» Идиот по-прежнему молчал. Тут Макс скорее почувствовал, чем увидел. Люди расступались. Молча. Макс одним движением оказался рядом с Убером, тронул за плечо. «Здесь хунта», — произнес негромко и отступил. «Вовремя!» «А ну, чего встали?» Под взглядом нянечки люди делались меньше. Хунта прошел к раковинам, огромный, злобный тип, и остановился рядом с Убером. «Ты!» — начал хунта. Макс шагнул к нему и замер, словно уткнулся в стену. От нянечки шел мощный звериный дух. Давно, еще до войны, до того дня, как выживших загнали в метро, маленький Макс побывал в зоопарке. Животные севера, стеклянная стена, за которой расхаживал туда-сюда грязно-белый полярный медведь. В бетонном корыте плескалась зеленоватая вода. Медведь поводил вытянутой бесстрастной мордой. Чувствовалось, что если бы не стена, он бы недолго терпел глазеющих на него людей. Макс приник носом к стеклу и завороженно наблюдал, как изгибается при каждом шаге медведя свалявшаяся шерсть. И чувствовал запах. Запах зверя за стеклянной стеной. Только сейчас стены не было. Маленькие глазки хунты под низким лбом, надвинутым на нос, словно козырек кепки, опасно блестели. В них отражался тусклый огонек лампы. «Чего тебе?» – медленно произнес Хунта. Лицо равнодушное. Самая опасная черта нянечки. Никогда нельзя угадать, что у него на уме. Лицо Хунты не менялось, словно некий хирург перерезал провода, по которым идут сигналы к мимическим мышцам. Хунта с одинаковым выражением и хвалил за старание, и вырывал человеку плечевой сустав. «У меня вопрос!» – начал Макс. «Нахрен твой вопрос!» Хунта даже не моргнул. Повернулся к Уберу. «Ты! Что там у тебя?» Молчание. Макс приготовился к худшему. Убер медленно выпрямился. Макс видел, как блестит в свете фонарей его изуродованная спина. Мелкие капли пота. Скинхед повернулся. «Я!» – он ухмыльнулся. «Я в порядке!» Уже и высморкаться не дают спокойно. Физиономия Убера вполне обычная. Макс выдохнул. Бог-идиот, наконец, откликнулся. Хунта приблизил свое лицо к лицу скинхеда. У Макса мелькнула дурацкая мысль, что сейчас нянечка высунет шершавый, как у медведя, язык и слезнет капли с носа Убера. Бред какой-то. «На выход!» — заорал вдруг хунта, не поворачивая головы. Макс вздрогнул. «Все!» Секундная заминка, и народ бросился наружу. «Ты!» — сказал хунта. «Не думай, что самый умный! Я за тобой буду приглядывать! На выход! Бегом!» «Есть!» Убер бодро выскочил в туннель, так что Максу пришлось поднажать, чтобы не оказаться последним. Скинхед подмигнул приятелю и занял место в колонне. Долгая пауза. Наконец из санузла вышел нянечка. У Макса похолодело в животе. Вдруг хунта увидел кровь в раковине. Нянечка медленно обвел колонну взглядом. Воспитуемые затихли. — Засранцы! подвел итог хунта. «Через десять минут, поверка! Бегом в палату привести себя в порядок! Пошли!» Топот босых ног, сиплое дыхание, качающийся свет туннельных ламп, лязгующий гул работающих механизмов, словно там, далеко в темноте, ворочался чудовищно огромный и не слишком довольный зверь. «Пронесло!» — подумал Макс. Зубы стучали. После того, как схлынула волна адреналина, он снова начал замерзать. Лоб в холодной испарине. «Но как, черт возьми, я во все это вляпался!»